Но она тотчас же погасла, и к нему вновь вернулось прежнее мрачное безстрастие. Вот каков был мой план, господин Дартаньян, продолжал король. Граф де ля Фер, которого, вы, кажется, знаете, отправился в Ньюкасл. Атос воскликнул Дартаньян: "Да, кажется, таково его боевое прозвище. Граф де ля отправился в Ньюкасл и, может быть, склонил бы генерала к переговорам со мной или с кем-нибудь из моих приверженцев."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 «Ваше Величество, видели, что безмерно предан?» «Хорошо. Довольно одного слова такого человека, как вы. Впрочем, за словом всегда следует дело. Генерал, прошу вас пройти за мною. И вы идите с нами, господин Д'Артаньян». Д'Артаньян повиновался слегка озадаченный. Карл II вышел, за ним монг, за Монком Д'Артаньян. Карл направился по той самой дороге, по которой к нему пришел Д'Артаньян,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 «Ваше Величество, уделите мне еще несколько секунд», — отвечал Д'Артаньян. «Я нанял людей. Так как я еду без них, я должен их предупредить». «Свистните им», — улыбнулся Карл. Д'Артаньян свистнул, тотчас явились четыре человека под предводительством Менвиля. «Вот вам счет платы», — начал Д'Артаньян, отдавая им кошелек, в котором было 2500 ливров золотом. «Вступайте и ждите меня в кале. Вы знаете где».